Глава 14. Раскаяние Разамунды. Но мне не только надо было уладить вопросы с работой и жильём. Я узнала, что профессор, встреча с которым я так долго ищу, почтит своим присутствием лекцию по магическим проблемам современности, которая будет общедоступна для всех посетителей, и состоится она только через 2 дня. Когда я вернулась, меня переминаясь с ноги на ногу, поджидала Разамунда. Выглядела она бледной и поникшей. Как, Элли? Ты ведь к ней ходила? К ней, но меня не пустили. Тебе правда интересно? Конечно, Имма. Я уже успела привязаться к малышке. Возможно, я излишне эмоционально отреагировала на увольнение. Ну, это потому, что я сильно расстроилась. Я не успела наладить отношения с девочками. Мне не хватило времени. Разамунда, только передо мной, не надо играть спектаклей. Если бы ты хотела наладить контакт с девочками, ты бы проводила время с ними, а не избегала при первом удобном случае. Я просто хотела развлечься, немного отдохнуть, ведь работа такая напряжённая и ответственная. Как думаешь, граф даст мне ещё один шанс, если я смогу убедить его, что раскаиваюсь и такого больше не повторится? Почему не повторится? Я тебе сразу сказала, что это кончится плохо. С таким отношением. Нет, нет, я исправлюсь. Я буду вести себя по-другому, постараюсь всё наладить. Заломила руки Розамунда. Я стану лучшей подружкой девочкам, их нянькой, заменю им мать, всё что угодно. «Боюсь, что свой шанс ты уже использовала», — сказала я. «Но людям надо давать второй шанс, тем более если они раскаиваются. Как же тогда они смогут исправить ошибки? И богиня говорит, раскаившемуся дай искупить свою вину, ибо такой шанс однажды понадобится и тебе». Я вздрогнула, как от удара. В голове раздался умоляющий голос из прошлого.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 Я не хочу, чтобы ты очистился. Я хочу, чтобы ты нёс последствия своих поступков и страдал, как страдала я от вашего предательства. Разамонда, я не знаю, что тебе сказать. Я бы на твоём месте не надеялась. Всё-таки речь идёт о детях графа, вряд ли он тебя к ним ещё подпустит. Ну скажи, ты на моей стороне? Мне так нужна поддержка, Имма. Умоляющие глаза её были наполнены слезами. Может, ты поговоришь с графом, убедишь его? Я? Удивилась я. С чего бы граф у меня слушать? Мы с ним виделись один раз, когда я ходила с тобой на собеседование. И он прислуживался к тебе тогда. Им, пожалуйста. Она схватила меня за руки, встала передо мной на колени. Умоляю, я осталась без работы. На моё место уже взяли другую. А моя сестра осталась вдовой с пятью детишками. Разамунда горько разрыдалась, прислонившись лбом к моим рукам. Было ли мне её жалко? Отчасти. Но всю жалость смывало, как только я представляла худенькую, хрупкую фигурку, вздохмаченную мирно на больничной койке. Разамунда с самого начала знала, на что шла. Это было последствием её продуманных, умышленных действий и халатности. ни ни не счастного случая к тому же я представила как поддавшись в очередной раз её уловкам я снова отказываюсь от места упрашивая дать шанс розе что теперь почувствуют девочки преданные мной дважды мои соболезнования твоей сестре сказала я мягко поднимая розамонду я помогу тебе с деньгами на первое время у меня есть накопления но с графом я говорить не буду С молодошничила я только в одном. Мне сказала, что уже заняла место Рози. Разамунда всхлипнула, кивнула, не поднимая головы и пошла к себе. Мне не хотелось пребывать в одиночестве, на душе остался неприятный осадок, который хотелось смыть. И я пошла в уютное кафе дядьки Банбарино. И хорошо, потому что застала там милейшую картину. Тётушка Нутелла распекала виновника погрома на кухне. Сам виновник лежал посреди зала, тяжело дышал и прижимал уши, делая вид, что не слышит возмущённых криков хозяйки. Кот лишь изредка подрагивал толстым пушистым хвостом и иногда, когда тётушка Нутелла требовала немедленного ответа, приоткрывал один глаз. Тебе еды мало, голодаешь? Я тебе сливок не даю, сметанки, колбаски, «Зачем на кухню полез, засранец-то эдакий?» «У-у-у, наглая морда!» «Еще и молчит!» «Я кому говорю? Отвечай!» Тетушка Бебетта помешала в чашке сахар и громко заметила. «В вашем возрасте, дорогая Нутелла, просто неприлично так кричать!» Тетушка Нутелла развернулась к ней. «В моем еще можно, дражайшая Бебетта, я вас лет на десять моложе!» Вот ваше уже не хорошо. На 10 бы бы ты выпрямила спину и расправила плечи. Да мы почти ровесницы. С чего бы вдруг? Помнится, когда вам искали подходящего жениха, я ещё бегала в коротких платьях, потому что ваши родители были слишком экономны. Вот и экономили на ткани, огрызнулась Бэбетта. Зато ваши были готовы новый дом отдать, лишь бы вас замуж взяли. Мне осталась в долгу, Нутелла. Этот дом папа строил для меня, парировала Бэбетта. Конечно, дом строил, чтобы вас пристроить. Обиженная тётушка Бэбетта вскочила с места. Лёгкий стул, на спинке которого висела её сумка, потерял равновесие и рухнул рядом с котом. Кот с воплем взметнулся вверх прямо перед Бэбеттой. Та взвизгнула от неожиданности, всплеснула руками и плюхнулась на стол. Под ее весом хрупкая кофейная чашка издала громкий треск, из-под объемной попы потекла кофейная струйка. «Бэ-бэ-это!» — закричал дядюшка Бонборино и поспешил на помощь. Вокруг пострадавшей суетилась тетушка Нутелла с извинениями за несносного кота и дядюшка Бонборино с полотенцем. Инцидент с возрастом был забыт. Кота дружно осудили и приговорили к наказанию запретить вход на кухню.